Глава первая Валерии не везло с мужчинами с детства. Самый первый ее любимый мужчина, отец, оказался предателем. «Дочка, я обидел маму, а не тебя», — говорил он, и Валерия ему верила. «Верила целый год». Но когда увидела, как он целует жалкий, сморщенный и очень крикливый комочек, укутанный в розовое, пенящееся кружевами одеяло, Валерия поняла, что предал отец и ее. «Папа, я тебе уже не нужна!» – сказала она, и отец исчез из ее жизни. Больше они никогда не виделись. Они не виделись, но маленькая Валерия еще долго ждала его и любила. Но он жил с тем жалким комочком, пеленал его и кутал в розовое одеяльце. Мать говорила, что это совсем не комочек, а сводная сестра. Но Валерия не могла считать сестрой ту, которая отобрала у нее отца. Порой она думала, если бы не предательство отца, жизнь была бы совсем другой. Светлой и счастливой, а теперь одиночество и тоска. Казалось, редкие удачи посланы лишь для того, чтобы усилить серый жизненный фон. Тоску и одиночество. Внешний отец был так себе, неприметный, щуплый, голубоглазый, белокожий блондин среднего роста. Неуверенный в себе, застенчивый и смешливый. Впоследствии Валерии нравились только такие. Нет, вообще-то нравились разные. И шатены, и рыжие, и брюнеты. Но серьезные отношения завязывались только с такими. С неприметными, щуплыми, голубоглазыми, белокожими, блондинами среднего роста. Стеснительными и смешливыми. И не было бы в том ничего особенного, если бы не комплекция Валерии. Валерия оказывалась выше своих избранников на голову. Избранников разница в росте не волновала, но Валерия стыдилась своей долговязости и переживала. Тем более, что подруга ее, Елизавета Крылова, постоянно подливала масло в огонь. «Ты же красавица, Лерка!» – твердила она. «Так почему выбираешь уродов?» «Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет». Возможно, Валерия красавицей и была, но любящая мамаша, наградившая ее гренадерским ростом, слишком часто сокрушалась слух, что она каланча и жениха ей век не сыскать. Мать-то ладно, в годы ее молодости в моде были озорные помпушки, и про таких, как Валерия, действительно говорили длинная каланча. Но если бы только мать... С детских лет белобрысая голова Валерии возвышалась над головами сверстников. Естественно, ее дразнили верзилой. С мальчишками отношения складывались чисто мужские. Но однажды ей почти повезло. Когда Валерии было 15, у нее наклевывался роман с мальчиком из соседнего двора. Он как-то рискнул за ней поухаживать. Но все закончилось очень печально. Для Валерии печально, потому что для окружающих, как раз наоборот, история это выглядела весьма комещена. И потом еще долго над ней всем двором потешались. А было вот что. Однажды, после милой прогулки по вечернему городу, молодые люди забрели во двор Валерии. Там было людно по причине выходного дня. Естественно, каланча Валерия сразу обратила на себя всеобщее внимание. Ухажера тоже рассматривали с пристальным любопытством. Кто он, отважный герой? Он же повел себя независимо. Уверенно расположился на лавке под фонарем и нетерпеливыми жестами приглашал присоединиться к нему и Валерию. Под насмешливыми взглядами соседей Она смутилась, растерялась и стояла нервно теребя свою косу. Кто-то возьми и крикни. Куда завёшь её, дурачина? Это дылда на лавку развалит. Услышав такое, Валерия возьми и на лавку присядь, рядом с молодым человеком. А лавка возьми и развались. И никого уже не интересовало, что старая лавка давно на ладан дышала. Смеху было. Молодой человек сломал ногу и потерял к Валерии интерес. Она же отделалась легкой физической травмой и тяжелейшей душевной. Издевательский хохот соседей еще долго мучил ее в ночных кошмарах и преследовал днем шумами в ушах. Мать даже водила девочку к врачу. И диагноз был страшный – невроз. Впрочем, Валерию не слишком лечили. Прошло все само. Но после той лавки она окончательно поняла, что обречена на горькую женскую долю, на несчастливую бабью судьбу. Пытаясь найти поддержку у матери, Валерия поделилась с ней опасениями и тут же пожалела об этом. Мать согласилась с дочкой охотно и от себя еще много такого добавила, что Валерия зарыдала. С тех пор Валерия уже осознанно боялась мужчин. Уверовав в опыт матери, она теперь знала, мужикам нравятся только карманные женщины. Они терпеть не могут, верзил. Валерия жутко страдала. Мамаша видела ее страдания и страшно по этому поводу переживала, не скрывая тяжелейших переживаний своих от бедной дочери. Валерия прятала свой рост, Старательно сутулилась, как черт от лада нашарахалась от парней, и с потрясающей чистотой падала слава к скамеек и стульев. Короче, жизнь её не шла, как у других, а катилась кубарем с тех предметов, на которых обычно сидят. Разумеется, в таких невозможных условиях трудно было отыскать заветную генеральную линию защиты и нападения, прозванную в народе женским кокетством. Линия эта каждую женщину по жизни не просто ведет, а порой проникать помогает и в закрытые сердца настоящих хозяев жизни, царей природы. Но начисто лишенное кокетства Валерия ни о каких царях не помышляла. Пока подруга Елизавета сама выбирала то, что ей по сердцу, Валерия, стыдливо опустив глаза, ждала, когда найдется тот, кто совсем ни на что не гош и окончательно никому не нужен. «Он-то и рискнет ее выбрать», – полагала она. И находились такие. Неприметные, щуплые, голубоглазые, белокожие блондины среднего роста, очень неуверенные в себе, стеснительные и смешливые. Им-то Валерия и была словно сиропом намазана. Они-то и слетались к ней, будто пчелы на мед. Разумеется, и Валерии хорошо с ними было. Но лишь вдали от людских глаз. Там, где никто не мог видеть карикатурности этого дуэта. О том, что она выше своего избранника ростом, Валерия не забывала ни на секунду. И переживала... В конце концов переживания съедали любовь, коротышка исчезал из ее жизни и... Вскоре появлялся новый, неприметный, щуплый, голубоглазый, белокожий блондин среднего роста, жутко неуверенный в себе, стеснительный и смешливый. Елизавета Крылова ужасно злилась. Она была нацелена на карьеру и отношения с мужчинами причисляла к развлечениям приятным и полезным. «Чего ты хочешь?» — время от времени спрашивала она подругу. Валерия отвечала. «Выйти замуж по любви, по большой любви. Хочу рожать и растить детей, быть заботливой матерью и верной женой». Подумав, она добавляла. «И чтобы муж был выше меня». Елизавета закатывала глаза хваталась за голову и долго-долго Валерию убеждала, что она безбожно отстала от жизни. «Тебе нужен баскетболист!» – утомившись, заключала Елизавета. «Нет, мне нужен муж!» – не соглашалась Валерия и добавляла. «Верный!» Елизавета крутила пальцем у виска. «Ох, раз для тебя смысл жизни в замужестве!» сокрушенно вздыхала она. «Тем более займись карьерой! Не на улице же мужа искать!» В конце концов Валерия последовала ее совету и начались долгие поиски призвания. На каком только поприще не пробовала себя Валерия под неусыпным оком подруги. «Все безуспешно!» Отчаявшись, Елизавета подняла на ноги все свои развлечения А развлечения ее, по странному стечению обстоятельств, были богаты и влиятельны. Некоторые даже очень влиятельны. И как это неудивительно, все они необычайно серьезно относились к Елизавете. Не забывали о ней в женские новогодние праздники, утешали в неприятностях и готовы были выполнять любые ее поручения и даже капризы. «Хочу срочно выдать замуж подругу!» Всем своим поклонникам и действующим, и будущим, и бывшим, заявила Елизавета. И карусель завертелась. Начались поиски жениха. Мигом заработали не самые худшие отечественные умы. И быстро нашлась фирма, готовая оплатить поездку Валерии в Лондон, в очень престижную школу телохранителей. Там она добросовестно обучалась по новейшим методам и через два года приобрела профессиональные навыки и диплом, с которыми имела шансы трудоустроиться в любой точке земного шара. Но не смогла найти работу даже в России. Однако не стоит забегать вперед.